Глава 10. Правила эффективных действий Как действовать, чтобы прийти к жизни мечты Как правило, все большие мечты находятся вне зоны нашего комфорта. То есть мы не знаем, как достичь их, ни разу ничего такого не делали. Мы не уверены, получится ли у нас что-то, и нам нужно преодолевать страх неизвестности, чтобы приняться за дело. То есть для осуществления мечты мы не располагаем ни навыками, ни знаниями. И когда мы все-таки решаем, что хотели бы достичь такой цели, то начинаем собирать информацию. Но так как сфера для нас новая, то нам все время кажется, будто собранной информации недостаточно для того, чтобы уже приступить к действиям. Такие подготовки и сборы могут длиться годами и даже десятилетиями. Кто из нас не мечтал открыть свой бизнес? А теперь оцени, когда эта мысль возникла у тебя впервые, сколько лет назад. Но на самом деле эта информационная подготовка не нужна. С помощью чтения обучающих книг, форумов, курсов ничему толком не научишься. Научить может только опыт. Поэтому, когда ты готовишься делать что-то, нужно собрать разве что информацию о том, какие могут быть шаги на пути к цели. А также тебе нужна будет минимальная информация относительно первого шага. Пример. Ты мечтаешь открыть свой бизнес, но понятия не имеешь, как это сделать, чем именно заняться и так далее. Любую информацию такого рода необходимо брать у человека, который уже это сделал. Ты ищешь того, кто сам открыл бизнес, и спрашиваешь, какие шаги нужно будет сделать. Например, определиться с видом деятельности, написать бизнес-план, найти первоначальный капитал, оформить юридическое лицо, найти офис, нанять и обучить сотрудников. На этом этапе многие пугаются. Боже, сколько всего нужно! Я ни в чем таком не разбираюсь, это слишком сложно. Или принимаются читать целые тома и про управление персоналом, и про составление бизнес-планов, и по бухгалтерии и юридическим аспектам предпринимательства. Так и проходят месяцы и годы, а ВОЗ и ныне там. Этот подход в корне неверен. Нужно пока что сосредоточить свое внимание на первом шаге, совсем небольшом и конкретном, и сделать именно его. В нашем примере это шаг определиться с видом деятельности. Лучше всего придумывать варианты возможной деятельности, исходя из своих предпочтений. А набросав несколько вариантов, опять же спросить у человека, который уже открыл бизнес, какую оценку он даст каждому варианту, попросить его совета. Или можно прочитать какую-нибудь книгу о выборе дела всей жизни. Например, бизнес в стиле дзен. Еще для начала можно сделать практику видения, описанную в главе 1. И пока ты не определишься с одним или несколькими видами деятельности, ты больше не набираешь информацию по другим вопросам. Современные психологи и преуспевающие люди говорят, что оптимальная скорость движения к целям – это выбирать и делать 3-4 шага действия каждую неделю. В нашем примере это первое. Сделать несколько практик по выбору вида деятельности своей новой фирмы. Второе. Попросить оценить варианты кого-то из опытных бизнесменов. Третье. Определить свои слабые и сильные стороны в выбранном виде деятельности. Четвертое. Определить ресурсы, которые у тебя уже есть и которые нужно будет усилить. Обязательно используй метод крайних сроков, чтобы шаг не растянулся на годы. Ставь для каждого шага к своей большой цели-мечте конкретный крайний срок, когда должен быть получен результат. Иначе ты будешь все время думать, сравнивать, анализировать. А ведь в интернете миллионы сайтов на тему выбора области для бизнеса. И еще, если поставить задачу никогда не принять решение, можно спросить мнение у сотни людей. Но с методом крайних сроков ты знаешь – что 10 января ответ на вопрос о выбранном виде деятельности должен быть получен. И если 9 января у тебя все еще расписано 5 разных вариантов по видам деятельности, и ты пока не знаешь, какой выбрать, то за один день ты должен сделать свой выбор любым методом, хоть бросай монетку. Делай что угодно, обзванивай всех друзей, тыкай пальцем в список с закрытыми глазами оценивай плюсы и минусы, просчитывай бизнес-план. Но задание должно быть сделано к сроку и вид деятельности выбран. Метод крайних сроков позволяет быстро принимать решения и вовремя приступать непосредственно к действиям. При использовании идей крайних сроков важно серьезно относиться к поставленному сроку, в идеале назначить себе штраф за его нарушение. И только после того, как по первому шагу будет получен конкретный результат, мы переходим к следующему шагу. Например, начинаем собирать информацию о том, как написать бизнес-план, и пишем его. Еще один важный аспект действий – ощутимые результаты. Как только ты получаешь в руки первый успех, пусть даже придуманное название для книги, или грамотно составленное резюме для поиска новой работы, ты сразу ощущаешь подъем энергии. Мотивация растет, и тебе хочется делать больше и идти к цели с удвоенной энергией. То есть всегда отмечай для себя небольшие завершенные этапы. Останавливайся, чтобы увидеть, пощупать свой результат и порадоваться ему. Потому что если ты сегодня работал над книгой 3 часа, Это тебя порадует меньше, чем если бы ты написал сегодня полностью одну главу. Одна глава – это законченный результат, который можно пощупать. Еще одно важное правило. Действия должны быть каждый день. Методика проста. Ты в рамках поставленной цели планируешь на каждый день небольшие шажочки действия. Такой шажок должен занимать хотя бы 15 минут. Планировать его осуществление нужно на утро. Выполнив 15-минутное дело, как шаг на пути к большой цели, рано утром ты весь день потом ходишь довольный собой. С мыслью, на сегодня я уже немного продвинулся к цели. Как я уже сказала, твое ежедневное 15-минутное действие должно обязательно приводить к какому-то конкретному результату, который можно пощупать. Написана одна страница книги или диплома. Сброшено 50 грамм веса. Отодран один кусок обоев во время ремонта. Выучено 5 английских слов. Практика. Сегодня, завтра, послезавтра. Дорога к нашим мечтам выстилается постоянными вдохновенными действиями. Как только ты почувствовал вдохновение сделать что-то для своей мечты, не откладывай. Сделай прямо сейчас, и Вселенная вознаградит тебя. Важное правило. Побеждает количество действий, а не их качество. Просто представь, что двум людям нужно пройти 100 метров. Один будет стоять часами и все планировать, собирать информацию, готовиться, чтобы шагать точнее, чтобы пройти быстрее и прямее. Второй решит делать хотя бы один шаг в минуту. Неважно. Большой или маленький, сильный или слабый, прямой или не очень. Любой шаг вперед. Кто пройдет свой путь быстрее. Возьми свои цели, если они уже записаны, или запиши пять целей на ближайшие полгода-год. А теперь по каждой цели напиши «Действие сегодня», «Завтра», «Послезавтра». То, что написано в пункте Действия сегодня», Просто берешь и делаешь прямо сейчас. Без раздумий, без дополнительного планирования, без излишнего сбора информации. Если ты мечтаешь открыть свой сайт, то сегодня ты регистрируешь доменное имя. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Если ты планируешь похудеть, то прямо сейчас встаешь и делаешь отжимание. приседания, качаешь пресс. Хочешь сменить работу – Прямо сейчас готовишь резюме и отправляешь на пять интересных вакансий, найденных в интернете. Твоя мечта – написать книгу. Выбираешь тему и пишешь примерное содержание. Сейчас. Сегодня. Никаких отговорок. Я устал. Я хочу спать. Мне нужно найти комплекс самых эффективных упражнений для похудения. Мне нужно прочитать сто книг про создание сайтов. Нужно еще раз все обдумать и взвесить. Если нужно собрать какую-то информацию, прежде чем действовать, спроси у человека, который уже сделал это. Это наиболее быстрый и эффективный способ сбора информации. Спроси в конце концов у меня. Ты всегда можешь написать мне на почту. И действуй. Завтра не забудь сделать действия под грифом «Завтра». Каждый день добавляй по одному действию на послезавтра, чтобы ты всегда видел перед собой только три небольшие шага к цели. Не перегружай себя громоздкими стратегиями и наполеоновскими планами. Пусть будет только действие сегодня, действие завтра, действие послезавтра. Это так просто.